Глава 21 Я бессмысленно хватаю воздух руками, но мне не за что уцепиться. Я лечу назад и падаю на кафель, ударяясь локтем о край раковины. Боль пронзает руку, но это ничто по сравнению с яростью, которая вспыхивает во мне. «Ты совсем охренела?» Игнорируя боль в копчике, вскакиваю на ноги, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Элина стоит передо мной. Ее глаза горят злорадством. Она думает, что одержала небольшую победу. Считает, что имеет право распускать руки. Да еще на моей территории. О, тогда она еще большая дура, чем я думала. Потому что Марат не спустит ей этого с рук. «Я тебя предупреждала», — говорит она, скрестив руки на груди. «Ты не сможешь просто взять и вычеркнуть меня из своей жизни. Мы в одной упряжке». Ошибаешься. Резко шагаю к ней, заставляя отступить. «Ты для меня больше не существуешь». И если думаешь, что Марат выберет тебя, то мне тебя жаль, потому что ты для него просто очередная подстилка. Не более. Так что не стоит тешить себя напрасными надеждами. Ее лицо искажает гримаса злости, и она замахивается, чтобы ударить меня. Но я быстрее. Перехватываю ее запястье и сама заношу руку. Голова моей бывшей лучшей подруги дергается от звонкой пощечины, которая заставляет ее отпрянуть. Она хватается за щеку, Глаза округляются от шока. «Это за все!» — шиплю я. «За предательство!» «За ложь!» «За то, что ты посмела войти в мой дом и нагадить в нем!» «А еще за то, что смотрела мне в глаза, притворяясь подругой!» «А сама мечтала залезть на моего мужа!» «Дура ты, Марьяна! Он же тебя не любит!» «Ты права! Не любит и не уважает!» стараясь держать себя в руках и не дать голосу дрогнуть!» «Но я не буду уважать себя!» если позволю тебе и дальше плевать мне в душу. И знаешь, если я буду играть по его правилам, он положит к моим ногам весь мир, в то время как ты так и останешься одной из шлюх. Ты пожалеешь об этом. Ее голос дрожит от ярости. Я рожу ему сына. Фантазируй, Элина, больше. Нам с ним потребовалось пять лет, чтобы зачать, а ты решила, что у тебя все получилось за один раз. Мне не жаль ее, она мне противна». Впрочем, я сама себя омерзительно не меньше, чем лживая подруга». Элина сжимает кулаки. Ее глаза наполняются слезами. Но я знаю, что это совсем не от боли. Это от бессилия. Она проиграла и теперь пытается сохранить лицо. «Ты думаешь, он тебе поверит, что ты так резко изменилась?» Ее голос дрожит. «Ты год от него нос воротила?» «Может, и не поверит». Пожимаю плечами, не собираясь переубеждать ее. Но ты ему уже не интересна Ты была развлечением, пока я сопротивлялась. А теперь он не нуждается ни в твоих услугах, ни в твоем возможном ребенке». Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент раздается резкий стук в дверь. «Марьяна Юрьевна?» Голос Антона. «Все в порядке?» «Все прекрасно», — отвечаю, не отводя взгляда от Элины. «Просто выпроваживаю незваную гостью». Элина бледнеет. Она понимает, что если охранники увидят ее здесь после того, как Марат запретил ей появляться в доме, да еще после всего того поднятого шума, то это будет конец их не начавшихся отношений. «Убирайся», — шепчу я. «И если хоть раз еще попробуешь сунуться сюда, я лично расскажу Марату, как ты пыталась мне навредить физически». Она стискивает зубы, но молча проходит мимо меня, хлопая дверью. «Убери руки!» раздаются крики за дверью. «Пройдемте. Вам запрещено появляться на территории особняка», говорит ей Антон. «Я знаю, где выход. Практически визжит бывшая подруга. Мне не нужен провожатый. Не имею права оставить вас без присмотра. Я остаюсь одна, дрожа от адреналина. Сердце колотится, в ушах звенит. Но я не чувствую победы, только пустоту и горькое разочарование». Оно разливается по языку и течет по моим венам. И я даже не могу представить, что должно произойти, чтобы жизнь снова обрела прежние краски, чтобы я снова научилась доверять людям и получать удовольствие от жизни. Опускаюсь на край ванны и смотрю на раковину, понимая, что все пропало. Таблетка исчезла в сливе. Осталось надеяться, что эта ночь не оставила своих плодов. Хотя... Когда мы еще любили друг друга, нам потребовались годы, чтобы зачать ребенка, которого оказалось так легко потерять. И остается верить, что и сейчас Валеев не достиг своей цели. Завтра я исчезну. Навсегда. Я ложусь спать, преисполненная надежды на то, что наконец-то смогу начать все заново и наконец-то снова начну жить. Ночь проходит в тревожных мыслях. Я почти не сплю, прислушиваясь к каждому шороху в голове план побега. Утром, как обычно, спускаюсь к завтраку. Охрана на месте, но сегодня они кажутся менее бдительными. Может, Марат действительно поверил, что я смирилась. «Марьяна Юрьевна, машина готова", докладывает Антон. "Спасибо", киваю, делая вид, что все под контролем. В галерее обычный рабочий день, но я не могу сосредоточиться. Каждая минута тянется мучительно долго. И вот ближе к вечеру Телефон в кармане вибрирует. Неизвестный номер. Алло. Через полчаса ты должна оказаться в ресторане напротив. Тот же хриплый голос, который я слышала ранее. Вылезешь в окно туалета. Там будет ждать черный седан. Хорошо. Шепчу. Сердце готово вырваться из груди. Вешаю трубку, стараясь не дрожать. Осталось совсем немного. Я беру сумку, в которой лежит колье. Выключаю компьютер. И поднимаюсь на ноги. «Антон, сегодня я ужинаю в ресторане». Он кивает и вместе с Захаром сопровождает меня на ужин. Делаю заказ, поглядывая на часы. Мне успевают принести салат и чай. И к назначенному времени я иду в уборную. Дожидаюсь, пока дамская комната опустеет, и вылезаю в уже открытое окно. Черный седан на месте. Дверь открывается, и сильная рука тянет меня внутрь. «Быстро!» Мужчина в очках и бейсболке толкает меня на сиденье. Авто трогается с места, а я молюсь, чтобы мою пропажу не успели заметить до того, как мы отъедем на приличное расстояние.